Глава одиннадцатая. Ариана. Меня подвели к выходу на арену. Ведущий радостно вещал что-то о красочном бои на Исатуре, в котором одна на Исатуре опытная и сильная, а другая, видимо, я новенькая Эа, на которую пал гнев повелителя Терриаса Ашарана, хрупкая и беззащитная. Пока он еще что-то рассказывал и кидался шутками, я немного размялась и разогрела свои мышцы. «Неизвестно, что меня там ждет, и я не должна надеяться только на свою силу. Надо быть еще умной и хитрой». Ведущий прокричал имя любимицы толпы. «Найсатури Геллана. На ее счету сто 102 убитых Найсатури. Кроваво-красочный бой сегодня устроит для нас Геллана». Толпа взревела и начала скандировать имя моей соперницы. «Геллана! Гелана, Гелана, геллана, геллана! «То две убитых несчастных девушки!» «Да эта Гелана ненормальная, психопатка, маньячка!» Когда вопли немного стихли, ведущий представил меня. «Маленькая, срок жизни которой, скорее всего, окажется очень коротким. На ее счету ни одной убитой Сатуре. Но давайте ее поддержим. Ее имя Ариана». Раздались вялые аплодисменты и смешки. Эльф положил мне на плечо свою тяжелую ладонь и произнес «Удачи тебе, маленькая! Надеюсь, повелитель вовремя остановит этот бой!» Я ничего не ответила на его слова и не обернулась, лишь сделала глубокий вдох, потом протяжный выдох и задала один-единственный вопрос «Какие здесь правила?» Эльф хмыкнул и ответил «Правило одно — выживи или умри!» Я кивнула и вышла на арену. Увидев меня, зрители откровенно засмеялись. Мне было плевать на них. Я обвела взглядом толпу эльфов, что восседали в своих ложах. Эльфы вкусно ели, вкусно пили и обсуждали происходящее на арене зрелище. Стало гадко и неприятно. Для них жизнь и смерть, боль и страдания — это игра — всего лишь цирковое представление не более, сволочи. А потом я нашла взглядом его. Риас восседал на роскошном троне, а за его спиной выстроилась надежной стеной бравая охрана. У его сильных ног на мягких подушках расположились наложницы в ярких одеждах. Девушки громко хихикали, переговаривались и пили вкусные напитки из золотых кубков. Праздник жизни, однако... Дряс поймал мой взгляд, и я увидела, как сжались его челюсти и заиграли желваки. Мощные руки сжались в кулаки, но глаза, ярко-синие глаза, были наполнены волнением и переживанием. «Уж не за меня ли он переживает?» Долго разглядывать повелителя мне не удалось. Меня привлекла насмешка от моей соперницы, перевела на нее взгляд и вздохнула. «Попала я крупно!» Гилана посмотрела на меня со злорадством и чувством превосходства. Она была уверена в своей победе. Девушка была выше меня ростом на целых три головы. Ее тело, казалось, являлось одной сплошной мышцей, без грамма жира. Руки — настоящие кувалды, плечи, как у Шварца, ноги мощные столбы. Она скалилась, приподняв губу, демонстрируя мне сточенные до остроты зубы. Я нервно сглотнула. «По правилам новичок выбирает оружие!» — прокричал ведущий, которого я никак не могла увидеть. Ко мне выкатили длинный прямоугольный стол, застеленный блестящей ярко-красной тканью, напоминающей кровь. На ней гордо и опасно красовалось всевозможное оружие, название и назначение которого я даже не могла предположить. Одно ясно, любое оружие убивает. Прошла вдоль длинного стола, словно я в музее. Толпа стихла, лишь шепотки легким шелестом доносились до моего слуха. Коснулась пальцем красивых парных мечей с необычными узорами на лезвиях, и ведущий вдруг воскликнул: Выбор сделан! Что? Как сделан? Охрана подала мне эти самые мечи и удалилась, укатив назад стол. мои соперницы вынесли такие же мечи черт гелана явно умела обращаться с мечами и ловко их закрутила над головой словно собираясь исполнить опасный и красивый танец с мечами жаль конечно что итог такого танца смерть я держала свои мечи они непривычно были для меня тяжелые и неудобны я стояла на арене ожидая сама не знаю чего я ожидала Босые ноги согревал горячий песок, легкий теплый ветер не холодил, а лишь сильнее распалял мою разгоряченную кожу. Я слышала свое дыхание, слышала, как моя кровь бежит по венам, четко слышала каждый свой удар сердца. Моргнула всего лишь раз и увидела, как подлекующий рев толпы на меня несется свирепая Гилана, ощерившаяся, намереваясь одним быстрым ударом покончить со мной. Как только она подлетела ко мне и занесла свои мечи надо мной, я сорвалась с места. Я пригнулась и ударила соперницу ногой в коленную чашечку. У нее подкосилась нога. Она взревела, и кровавой яростью наполнились ее глаза. Что, хочешь подраться, детка? спросила ее, отразняя и провоцируя. И вдруг мой голос громко, звонко и четко, разнесся по арене. Толпа захохотала. И зааплодировала. Я приняла позицию, уверенно стоя на обеих ногах, откинула в разные от себя стороны мечи, они только мешают мне. Все равно не умею на них драться, да и в принципе драки не обучена. Буду импровизировать. Гилана снова подскочила, оттолкнувшись ногами от земли, и провела серию красивых взмахов мечами, словно рисуя оружием узора в воздухе. А я взяла в ладони песка и швырнула ей прямо в лицо. «Правила этого не запрещают!» «Ах, правила ведь здесь отсутствуют!» Толпа вновь засмеялась, и раздались свистки и аплодисменты. Гелана зашипела разъяренной кошкой, выкрикивая ругательство и обещая убить меня самым болезненным и кровавым способом. Толпа ликовала. Пока она пыталась очистить глаза от песка, я, не мешкая, отпрыгнула ей за спины и ударила ногой по ногам под коленкой. Геллана растянулась на песке и сдала гневный рык. И вдруг Геллана ловко перевернулась, вскочила и очень быстро и сильно ударила меня ногами, по голеностопу сбивая меня с ног. Я с размаху упала на песок и весь воздух выбила из легких. Перекатившись, я увидела, что надо мной нависла очень злая Гелана с двумя мечами. Успела перекатиться, и в то место, где я лежала мгновение назад, Воткнулись острые мечи. Я вскочила на обе ноги и добежала до своего оружия. Гелана снова оказалась рядом со мной и замахнулась на меня своим оружием. Я неуклюже отразила ее атаку, и мои руки едва не согнулись от силы ее удара. Гелана попыталась сделать мне подсечку, но у нее ничего не вышло. Потом она взмахнула одним своим мечом, и я отвлеклась на него. Зато другим она ударила меня в бедро. Боль пронзила меня невероятной вспышкой, и послышался хруст костей. Я повалилась на песок. Следующий удар был не мечом, а ногами соперницы по моим ребрам я отчаянно зарычала. Превозмогая боль, я откатилась в сторону. И вдруг раздался громкий голос. «Немедленно остановить бой!» «Ты ряз. Да ты прямо вовремя!» Черт тебя подери!» Эльф-лекарь залечил мою кровоточащую рану, а еще при помощи магии убрал синяки и ушибы и ссадины с моего тела. Я знала, что моя внутренняя сила сама бы залечила полученные ранения, но зачем ставить в известность темных эльфов? Помывшись, одевшись в чистый откровенный наряд наложницы, я вышла из комнаты к ожидавшим меня эльфийкам. Они повели меня по коридорам дворца. Они вели меня к повелителю. Он желал увидеться со мной один на один. Когда мы миновали длинный, богато обставленный и декорированный коридор, я увидела огромные двери невероятной красоты. Да, дворец повелителя был полон сюрпризов и необычных магических красот. Белые лакированные двери, инкрустированные драгоценными камнями, распахнулись прежде, чем эльфики — Прикоснулись к ним. Они остановились, одна эльфийка надменно произнесла. «Повелитель ждет тебя, я». я...» вошла в зал и тут же застыла. Двери за моей спиной захлопнулись, отрезая путь назад. Огляделась, не понимая, что вижу на самом деле, иллюзию ли это была реальность. Огромное зальное помещение являлось пещерой. Это была самая настоящая пещера, обставленная дорогой мебелью, освещенная магическим светом. Каменные рельефные стены влажно блестели, и пахло тут странно. Мои ноздри затрепетали, пахло озоном, зарождающейся непогодой и морским ветром. Вдохнула этот упоительный запах, и вдруг услышала его голос, который шел из глубины этого сказочного места. «Не стоя на пороге, Ариана, проходи». «Я жду тебя». Прошла вглубь пещеры, свернула за каменный выступ и снова резко остановилась, застыв в удивлении от увиденного. В нескольких метрах под моими ногами ревел и пенился прибой, разбиваясь разбиваяся скалы, а в небе, раскинувшемся над головой, сияло столько звезд, сколько я никогда еще в жизни не видела. В воздухе висела водяная пыль, тончайшая вуаль из искрящихся капелек — окружала повелителя, но не касалась его. Мужчина стоял на балконе этого странного, но воистину прекрасного помещения и смотрел вдаль. Клянусь, он чувствовал меня и знал, на каком расстоянии я сейчас стояла от него. На балконе, сооруженном в этой пещере, находился небольшой стол. Он был накрыт на двоих. Блюда из мяса, морепродуктов, овощей и фруктов — явно были изысканными и вкусными. Сглотнула вязкую слюну. Я нормально не ела, казалось, уже очень давно. Отвела взгляд от стола с яствами и посмотрела вдаль на океан. Я в своем мире и на море-то никогда не была, а тут... Надо же, я и не догадывалась, что рядом с дворцом имеется такая красота. Очень красиво, — произнесла ровным тоном, стараясь не показывать эльфу своего восторга и восхищения, он не заслужил. Тряс перекинул за спину свою толстую и хитросплетенную белоснежную косу и только потом обернулся сам. Мужчина посмотрел на меня внимательно, скользя по мне взглядом от кончиков пальцев на ногах до макушки и обратно. «Тебе все раны заживили», произнес он, не спрашивая, утверждая. Согласно кивнула. Повелитель указал рукой на стол и отодвинутое кресло, закиданное мягкими подушками. «Садись и поешь», — сказал он. И это было не предложение, это был приказ. Хмыкнула про себя, но отказываться не стала. Не было голодна, очень голодна. Неспешно прошла к столу, но в кресло не села, а стала ждать, когда первым сядет сам повелитель. Когда он занял свое место, потом уже я опустилась в кресло. Несмотря на темную ночь и бушующий океан, меня обдувал легкий и приятный освежающий ветерок. Я не прикасалась ни к еде, ни к питью, пока повелитель не начнет трапезу первым. Он внимательно смотрел на меня, и казалось, будто он читал меня как занимательную книгу, только никак не мог понять, нравится ему сюжет или он крайне в нем разочарован. А я в ответ тоже рассматривала повелителя, но старалась делать это тонко и незаметно, Не прямо глаза в глаза, а из-под опущенных ресниц. Пусть он считает меня безвредной и абсолютно неопасной, чем узнает всю правду обо мне. Не верю я таким мужчинам, как Ты Ряс. Сначала в наложницах оказалось, пройдя дурацкие смотрины. Потом он даже не выслушал меня, разбудив своей силой мою собственную магию, от которой я испытала невероятную боль, думая, что умираю. Затем и вовсе отправил в темницу — Оттуда на арену. Но ему мало. Остановил бой и теперь пытается другой уловкой узнать от меня правду. Неужели и правда думает, что если пригласил в красивое место и вкусно накормит, то я тут же ему все-все расскажу? Эх, ты ряс, ты ряс, Доверие не таким способом завоевывается. Хотел сказать по правде, Эльф был красив и производил впечатление охотника. Прекрасного, непредсказуемого, опасного и смертоносного. Будь я действительно эа или юной эльфийкой, вряд ли бы я устояла перед его обаянием. Но я выросла в детском доме и повидала столько уродливых поступков от довольно красивых людей, что меня симпатичные мордашки не трогают. Мужчина может быть красивым внешне, но уродливым внутри, и может быть совершенно некрасив, но зато его душа прекрасна. Я давно перестала судить людей, но ну, в этом мире эльфов. По внешности, поступки, вот что главное. И на данный момент повелитель темных эльфов Ториас Ашаран не набрал даже одного очка в свою пользу, даже наоборот, пока он в моих глазах находился в сильном минусе. Наконец, Ториас первым взял столовые припоры и позволил мне начать поздний ужин. Конечно же, угощение было изысканным. Холодные блюда были в меру охлаждены, а горячие — в меру подогреты. И никаких экзотических яств, которые могли бы испугать и вызвать отвращение. Правда, для меня абсолютно все блюда являлись экзотикой. Странно, — сказал он, — когда с первыми и вторыми блюдами было покончено. Я была ему благодарна, что он позволил мне поесть в полнейшем молчании. Ненавижу, когда болтают за столом. что именно странно решила подать голос упреки тому что он не разрешал мне этого он взял в руки столовый нож и прокрутил его между своих длинных пальцев унизанных перстнями ты явно не человек ариана ты и не эа сказал он уверенно но при этом ты и не эльф какой он наблюдательный пожала плечами и не стала ничего отвечать пусть сам думает и гадает — Говорить правду ты не станешь, — сказал он с улыбкой. — Что Шаряна, ты показала, что твоя воля имеет твердость и силу. Он вдруг склонился ко мне, улыбнувшись шире, произнес. — Но ты даже не представляешь, как я люблю загадки. — Поверь, маленькая Ниэа, я тебя разгадаю и обязательно узнаю, кто ты. — Флаг тебе в руки, — подумала я, устала, едва сдерживая зевоту. После такого бурного дня и плотного ужина организм захотел просто-напросто отдохнуть. «Съешь десерт», — приказал он, когда я никак не отреагировала на его угрозу разгадать меня. Кивнула и невозмутимо съела свой десерт, который напоминал по вкусу меренгу. Вкусно очень. Ела и жмурилась от удовольствия. Этим и закончилась наша трапеза. И, кажется, повелитель был удивлен». «Ты его съела?» — сказал он пораженно. «Ну да, съела. Сам же приказал. Отчего он ожидал? Что я скажу, что после шести есть сладкое вредно? В моей ситуации ничего не вредно». «Съела», — подтвердила я. «Что-то не так с десертом?» «Нет-нет, все прекрасно», — хмыкнул он и чуть тише добавил. «Ни одна «э» не выносит запаха и вкуса эроки». «Эроки» — название десерта. Приготовлены из редкого ингредиента, которые могут употреблять в пищу только сильные маги. Люди не могут есть ироки, так как их организм отвергает это вещество. Слабые маги могут съесть всего пару кусочков, больше их тело принять не может. И только сильные маги с удовольствием уплетают этот десерт в любых количествах, так как он является своего рода вкусняшкой для их магической силы. «Не каждый эльф...» Ни светлый, ни тёмный не сможет съесть этот десерт целиком. Только самые сильные маги любят его. Но я не ощущаю твою силу, Ариана. Ничего не ощущаю. Ты словно закрыта каменной непробиваемой стеной. Глухо, пусто. И мне это не нравится. Вот чёрт. Так и чувствовала, что ты ряс не так просто. Снова пожала плечами, играя роль дурочки — И когда повелитель разочарованно вздохнул, мысленно зааплодировала себе. Теря, старательно скрывая раздражение и гнев, проводил меня до роскошных дверей своей потрясающей пещеры и пожелал мне спокойной ночи. Двери распахнулись. За порогом меня ждали те же самые эльфийки-служанки. Меня довели до моих новых покоев. Снова блеск и роскошь окружала меня. Только вопрос надолго ли